Часть седьмая. Однодневная поездка. Уведомление облачных часов. Сообщаем вам, что в соответствии с планом в течение ближайших двух недель наше материнское облако посетит гибсон уэлс Это посещение приурочено к ежегодному поминовению бойни в Черную пятницу. Дополнительные сведения будут сообщены позднее. Сыния. Циния не стала включать потолочный светильник. Бледно-желтый свет сочился в окно. Она взглянула на почти пустую бутылку водки на стойке. Мозг, казалось, изогнут и заключен в пластиковую пленку, которая постепенно натягивалась на нем все туже. Циния не понимала, то ли это от водки, то ли от вчерашнего удара по голове. Возможно, и от того, и от другого. Сказывался недосып. Сыния несколько раз засыпала, тело не могло выносить бремени бодрствования. Но большей частью она смотрела на гобелена на потолке и думала, какого черта работодателю вдруг потребовалось с ней встречаться. Прежде такого не случалось ни разу. До завершения задания никаких встреч. Даже изменение задания, если доходило до этого, передавалась закодированным сообщением. Следовательно, то, что ей хотели сообщить, было слишком важно, чтобы передавать в виде текста или что-то другое. Это что-то другое сыне не нравилось. В прихожей можно было взять на прокат машину. Она подключилась к системе через телевизор, поискала и выяснила, что ждать машины придется три месяца, если не заплатить по премиальной ставке, но это смело бы у нее со счета все деньги. Она подумала, нельзя ли просто выйти за территорию, отойти подальше, чтобы спокойно поговорить с работодателем. Но на многие мили от материнского облака не было никакой тени. Вот для чего в ее жизни был нужен Пакстон. Она вытащила телефон и напечатала текст. «Однодневная поездка. Была бы счастлива выбраться отсюда на денек. Но взять машину на прокат можно очень не скоро. Можете что-нибудь сделать?» Ждать ответа пришлось недолго. «Постараюсь. Вскоре напишу еще». Цинья улыбнулась, накинула халат и пошла в женский туалет в душ. Вероятно, это следовало сделать сразу по возвращении. Потому что ей до сих пор казалось, что Рик подстерегает где-то рядом, и это чувство, скорее всего, будет преследовать ее еще некоторое время. Ей хотелось постоять под горячей водой, смыть верхний слой кожи. Две душевые кабинки были заняты. На скамье сидела Хедли, завернутая в белые пушистые полотенце и в розовых шлепанцах. Рядом с нею, в кресле каталки, сидела Синтия тоже завернутая в полотенце и растирала голое плечо Хедли. Синтия что-то шептала, а Хедли кивала. Синтия взглянула на вошедшую цинию, но узнала ее, видимо, не сразу. Цинии потребовалось некоторое время, чтобы сообразить, синяк ссадина на лице. Синтия нахмурилась и убрала руку с плеча Хедли. Что с вами случилось? – спросила Синтия. Циния пожала плечами. Подралась? О господи! Хедли снизу вверх посмотрела на Цинию, которая улыбнулась ей. Видели бы вы того, с кем я подралась. Циния выдержала взгляд Хедли, желая, чтобы та поняла все без слов. Но Хедли опустила глаза и стала смотреть себе на колени. Синния подошла к дальней скамье, открыла шкафчик и положила в него вещи, в которые собиралась одеться после душа. Синтия ободряюще похлопала Хэдли по плечу и поехала в дальний конец помещения, к душевой кабинке для людей с ограниченными возможностями. Синния тоже подошла к пустой кабинке и уже собиралась снять халат и повесить на крючок на стене, но взглянула на Хэдли. Та сгорбилась и смотрела в пол. Циния подошла и села напротив нее. Их колени почти соприкасались. Хедли упорно не поднимала глаз и молчала. Казалось, она вся сжалась. «Бросьте», – тихо сказала Циния, опасаясь, что Синтия услышит и вмешается в разговор. Хедли подняла взгляд. Из-за рассыпавшихся по лицу волос Циния видела только один ее глаз. «Не бойтесь вы его», — сказала Циния. «Ваш страх позволяет ему выигрывать. Представление о нем разрастается в такое чудовище, с которым вы не в силах справиться. Будете лежать в постели без сна каждую ночь, пока усталость не возьмет верх. Но он этого не стоит, его можно одолеть». Циния подалась вперед и понизила голос. «Как я уже говорила, видели бы вы его сейчас». Хедли помолчала, как будто потрясенная услышанным, но затем немного выпрямилась. Из-под вуали волос оказался и второй глаз. «Хватит этих ребяческих глупостей», — сказала Цинния. Хедли вздрогнула. Силы только что было появившиеся, покинули ее» и Цинни стало неловко от прямоты сказанного. Но Хэдли необходимо было узнать. Когда-нибудь она еще скажет за это спасибо. Цинни зашла в свободную кабинку и встала под горячий душ. Надавила на клавишу дозатра с жидким мылом, намылилась и поняла, что чувствует теплоту совсем иного рода, чем от воды. Эта теплота распространялась откуда-то из грудной клетки. «Пакстон». Пакстон постучал в открытую дверь и заглянул в кабинет. «Уделите мне секунду». Добс оторвался от планшета компьютера, лежавшего у него на столе. «Я же вроде сказал, что у тебя сегодня выходной, сынок». «Хочу попросить вас об одолжении». Добс кивнул. «Закрой дверь». Пакстон закрыл дверь и, обхватив себя руками, привалился к ней спиной и подумал, начать ли с просьбы или сначала рассказать, как прошел вчера разговор с Циней. Вероятно, начать следовало со второго. Таким образом, он добьется расположения начальника. Так он надеялся. Но Добс облегчил Пакстону выбор. Он откинулся на спинку кресла, при этом пластиковые сочленения заскрипели, и спросил: "Ну, поговорил ты со своей женщиной?" "Да", сказал Пакстон. Она оставит это дело». «Хорошо», — сказал Добс. Его лицо не выражало ничего. «Это хорошо. Я просто счастлив это слышать». «Но он ушел, верно? И в экран где-то в другом месте». «Все сделано». «Отлично». «Так...» э... «Да». Бакстон сделал шаг вперед, по-прежнему держа скрещенные руки на груди. Он немного боялся поскольку просьба предполагала особое отношение к нему, а Пакстон не был уверен, что заслужил его. И, как бы то ни было, особое отношение всегда предполагает определенные условия, обещания, которые со временем придется выполнить. Но просьба касалась Цинии, а не его Пакстона, и этого было достаточно, чтобы продолжить. «Моя женщина – Циния!» Хочет отлучиться с территории на день. Немного покататься по округе. Взять машину на прокат можно, но ждать очень долго. Не сможете ли... — Считай, что дело сделано, — сказал Доб, смахнув рукой. — Идите в прихожую, там вас будет ждать машина. Сотрудникам охраны положена скидка. Куда поедете? — Понятия не имею. Знаю только, что она хочет покататься. У нас обоих выходной. И с учетом того, что ей пришлось пережить вчера, я должен помочь, верно? «Разумный человек», – сказал Добс. Затем поднял часы к глазам и постучал пальцем по экрану. «Видел утренние новости?» Сердце у Пакстона замерло. «Да, сюда едет сам. Вот именно. Можешь себе представить, что тут будет». «Конечно. Дакота, естественно, будет отвечать за голубых», – сказал Пакстон, глядя в зал, как будто ожидал увидеть там Дакоту. Ей в помощь надо бы дать несколько хороших людей. Пакстон подумал. Вопрос прозвучал бы глупо, но он его все равно задал. Я хороший человек. Добс поднялся с кресла и подошел к окну, выходившему в зал. За стеклом туда-сюда сновали люди в голубых рубашках, не обращая внимания на смотревших на них Добса и Пакстона. Добс стоял так близко что Пакстон чувствовал хвойный запах его крема после бритья. «Я по-прежнему не в восторге от того, что ты вчера оставил пост. Но, в конце концов, меня интересует не процесс, а результат». Добс взглянул на Пакстона. «Хочется думать, что я разбираюсь в людях, и в тебе, как мне кажется, я тоже разобрался. Ты начинаешь двигаться еще тогда, когда многие сидят на месте». «Спасибо, сэр» сказал Пакстон. Хочу быть полезным для службы. Добс кивнул и снова сел в кресло. Поговори с Дакотой, когда придешь завтра. Скажи, что это мое предложение. Но команда ее и отвечает за все она. Хорошо, сказал Пакстон. Так и сделаю. И спасибо. Добс опустил голову и посмотрел на планшет. Пожалуйста, отправляйся, повеселись в выходной. Сам понимаешь, здесь такое нечасто случается. Пакстон закрыл за собой дверь и улыбнулся, совершенно непроизвольно. Но испытываемое им чувство было настолько сильно, что требовало выхода. Кричать и улюлюкать он не мог, поэтому понес улыбку на лице, как четвертую звезду, которую, может быть, пока и не заслужил, но к которой значительно приблизился. Более того, Пакстону постоянно хотелось поделиться мыслями с Гибсоном Уэллсом, рассказать, как облако придавило его. Теперь, казалось, ему представится такая возможность, отчего все его рейтинговые звезды потеряют значение. Но, как бы то ни было, он не собирался делать карьеру в такой компании.